Глава двадцать шестая К счастью, все обошлось. Действия Игоря признали правомерными, потому что он защищал мою жизнь. Мы решили пожениться и сыграть пышную свадьбу, а затем поехать на остров Бали и провести там медовый месяц. Мне хотелось быть самой красивой невестой на свете, ведь впереди нас с Игорем ждала красивая жизнь. А в красивую жизнь нужно красиво войти. Я заказала себе белоснежное платье до пят с глубоким декольте и полностью открытой спиной, но надеть мне его было не суждено, потому что подлянка жизни иногда преподносит такие сюрпризы, какие не придумает и самый изощренный романист. Когда я стояла в примерочной салоне свадебных платьев, неправдоподобно вежливые мальчики в штатском сообщили мне, что я арестована. За убийство Александра Игоревича Ж. Я переоделась под любопытными взглядами продавщиц и села в черный воронок. Сколько веревочки не виться, а конец будет. С грустью думала я. Жалко только, что конец этот отыскался перед самым счастливым событием в моей жизни. Как я чувствовала себя на допросах? Всяко, скажем так. Чаще всего я вспоминала ксанку и вещий сон, который я не знала, как истолковать. Посадили меня в общую камеру. Ксана все точно описала. И скученность неимоверная, и бабские дрязги, и однополая любовь по ночам. От всего этого я рыдала в голос, трясла прутья стальных решеток и посылала мир ко всем чертям. А затем наступила полная опустошенность. Серая, беспросветная, монотонная жизнь капала день за днем, как вода с потолка. Я перестала плакать, я перестала смолить одну сигарету за другой. Я даже чефир пить перестала, хотя он отлично помогал забыться. Я понимала, что самое главное теперь – это выжить. А чтобы выжить, нужно быть сильной. Я знала прекрасно, что судьи меня не оправдают, а значит, впереди зона со всеми ее прелестями. Каждую ночь мне снился Игорь. Если бы меня не посадили, у нас с ним была бы прекрасная семья. Мы понимали бы друг друга с полуслова и никогда не говорили бы обидных слов. Но не судьба. На зону меня отправят надолго. Лет на пятнадцать, это уж точно. Игорь не станет меня ждать. Да и зачем? Он молод, красив, богат. А я? Жизнь моя дала трещину. Я, конечно, сильная, но хватит ли здоровья? А через три недели произошло нечто необъяснимое. Меня отпустили под расписку а не невыезде и посадили Игоря. Посадили по его собственной просьбе. Якобы он сказал, что убил Шурика из личных побуждений. Я сидела в зале суда и смотрела на него полными слез глазами. «Да, я виновен». Как выстрел прозвучало у меня в ушах. Во время чтения приговора мы с Игорем мысленно разговаривали. — Не плачь, родная! — слышала я в утихий, надтреснутый голос. — Я люблю тебя до безумия и буду любить всю жизнь. — Я тоже тебя люблю! — Ты только береги себя, Ритка. А еще выходи замуж, потому что жизнь не закончилась, она движется дальше. «Не говори ерунды! Я буду тебя ждать! Ты взял на себя мою вину!» «Ну и что? Я же мужчина! Значит, основные проблемы должны лечь на мои плечи!» «Зачем ты это сделал?» «А ты как думаешь?» «Потому что ты меня любишь!» «Знаешь, Ритка...» А я и не жалею, что сел. Я сел во имя любви, а во имя любви можно и не на такое пойти. Когда огласили приговор, и Игоря стали выводить из зала, я вскочила с места и закричала во весь голос. Игорь, родной, я буду тебя ждать. Я заведу календарь. И буду вычуркивать каждый прожитый без тебя день. Ты только держись, ведь у тебя есть я.